Глава 16.3 Это требование князя. Ваш князь перебьется. Мы отдадим вам Кирина, потому что передача нарушителей предусмотрена мирным соглашением, но в нем нет ни строчки о видящих. Сейчас она на нашей территории здесь и останется, и нам совершенно не важно, как она сюда попала. Если кто-то захочет ее забрать, что ж, милости просим. При этих словах вокруг императора взметнулись языки пламени, сложились красными птицами и ринулись к наглецу, посмевшему спорить, не тронули, в последний момент распавшись на два потока и взяли его в полыхающее кольцо. Гонец храбрился, но невооруженным глазом было видно, что ему страшно, настолько, что колени начали мелко подрагивать. Следом... Взвыли ледяные вихри и послышались раскаты грома. Морозная вязь с треском прорвалась сквозь пламя и напала в один миг, примораживая обувь к полу. Перепуганный калерянец пошатнулся, бестолково взмахнул руками, так что свиток с требованиями отлетел в сторону и тут же вспыхнул в ревущем пламени. В последний момент он удержался от падения — и, уже растеряв весь свой чопорный вид, залепетал. «Вы не имеете права, я под защитой, вестники неприкосновенные». Огонь и лед подбирались все ближе к нему. «Мы выслушали тебя, вестник, теперь уходи, пока цел. На рассвете Кириан выйдет к вашим людям, слово императора. «Пусть забирают эту дрянь!» — внезапно выкрикнула Ария. «Оказывается, все это время она была там». Я попросту не замечала ее за спинами других драконов. Я весь день не могла найти мужа, а она была рядом с ним, стояла на расстоянии вытянутой руки. «Ария, пусть забирают эту девку, а его не трогают. Ей здесь не место». Она бросилась к нему, повиснув на могучей шее. «Кир, ни она, ни ее силы не стоят этого. Пусть ей занимаются кто-нибудь другой». Император сделал едва заметное движение бровью, и в тот же миг стражники увели из зала бывшую невесту Кириана, однако ее надрывные крики еще долго звенели эхом на пол замка. Толпа зашумела, а я, словно в тумане, скользнула в сторону, за колонну, где меня никто не мог увидеть, прижалась к стене, сложив руки на груди я ошалела, смотрела перед собой. «Это все неправда, ложь, попытка заполучить меня обратно». Кровь бешеными толчками прокачивалась по венам, и с каждым ударом звон нарастал, а с ним и ужас. Я почувствовала себя маленьким беспомощным котенком, вокруг которого кружили две стаи диких псов. Скалили пасти, рвали лаем, глотки до хрипоты, ждали момента, чтобы впиться. До меня сквозь туман доносился блеющий, перепуганный голос вестника. Он хоть и трясся от страха, но все еще пытался донести волю своего князя. Она не только видящая, но и жена Кириана. По закону она должна последовать за ним. Законы калирии у нас не действуют. Кажется, от стужи, исходящей от императора, у меня они мели кончики пальцев. Что уж говорить о гонце, который стоял гораздо ближе. Кажется, даже из своего укрытия я слышала, как стучали его зубы. Но если ваш князь так сильно об этом переживает, то... «Кирян!» Я услышала своего мужа. Я отрекаюсь от Ванессы Бартон, от брака заключенного на территории враждебной страны, отныне видящая свободную и вправе найти себе спутника по душе. Наши пути больше не связаны. Кир говорил так спокойно, так равнодушно и безмятежно, словно вышел на прогулку и размышлял о красоте плывущих по небу облаков, а неприлюдно от меня отказывался. Его слова впивались в меня острыми кинжалами. Я еще сильнее прижала руку к груди, в которой еще трепыхались ошметки разбитого сердца. Только кого волновали эти ошметки? Никого. Какая кому разница, что чувствовала девчонка из другой страны, когда на кону стоял проклятый дар крови? «Так нельзя!» — слабо подал голос вестник. «У нас можно. Их брака больше нет. И любой из драконов...» Может сделать ей предложение. Возможно, кто-то из них окажется истинным. Мне не нужен кто-то из них, мне никто не нужен, а я не нужна Киру. Если он выживет, если ему удастся выбраться из этой передряги, то, вернувшись в Саору, он будет свободен от всех обязательств передо мной, сможет жить в свое удовольствие с Арией или с кем-то еще. Эти мысли гремели в голове. Бешеный круговорот, вспышки, грохот, торнадо — все это бурлило внутри меня, пугая до дрожи и в то же время подталкивая к действиям. Я не хочу туда оставаться, не хочу жить в месте, где меня передают как переходящее знамя от одного к другому и ждут выполнения каких-то мифических обязанностей по поиску неведомых духов. Здесь всем нужна видящая, но никому не нужна сама Ванесса. «Я не хочу так. Мне нужно домой. К маме, папе. Пусть там поджидает смерть, но, по крайней мере, я увижу родителей. Может, спасу их?»